Александр Покровский. Миокардит. Миокардит воспалительное поражение сердечной мышцы миокарда, часто встречающееся у людей среднего и пожилого возраста. Мужчины болеют реже женщин, но более тяжелыми формами. Врачи-кардиологи считают этот недуг одним из самых коварных поражений сердечной мышцы, которые приводят к развитию сердечной недостаточности и нарушениям сердечного ритма. Особая коварность миокардита кроется в том, что он до поры до времени способен протекать стерто, умело маскируясь под другие заболевания. Симптомы. Само по себе слово «миокардит» от греческого «мышца», «кардия» — сердце и «итис» — воспаление, всего лишь медицинский термин, объединяющий большую группу различных поражений сердечной мышцы, вызванных воспалением. Часто, как бывает и при многих других недугах, миокардит представляет лишь видимую часть скрытого айсберга, того или иного системного патологического процесса, поражающего весь организм. Ученые-медики любят систематизировать полученные данные, составлять таблицы и классификации, в которых каждый недуг занимает свое особое место. Не избежал подобной участи и миокардит. На сегодняшний день предложено много классификаций этого заболевания. Обычно его подразделяют по локализации воспаления на том или ином уровне сердечной мышцы, паранхематозный или интерстициальный миокардит, распространенности процесса, очаговый или диффузный, особенностям изменений в кардиомиоцитах. В зависимости от характера, течения и продолжительности заболевания различают острый, подострый и хронический миокардит. Кроме того, врачи, определяясь диагнозом, указывают, в какой фазе находится процесс – активный или неактивный, высказывают предположение, чем изначально было обусловлено воспаление сердечной мышцы. Однако, несмотря на кажущуюся пестроту в классификационной таблице, клинические проявления миокардита достаточно сходны, различаясь главным образом выраженностью симптомов и особенностями течения. Замечено, что при острых инфекциях миокардит протекает более легко, чем его иммуноаллергические коллеги, которые часто приобретают затяжное хроническое течение, принося больным немало страданий. Более того, при острых формах, вызванных той или иной инфекцией, миокардит подчас протекает без заметных клинических проявлений, так что распознается он только после случайно снятой электрокардиограммы. Поэтому кардиологи утверждают, что несмотря на распространенность этого заболевания, Правильный диагноз выставляется далеко не всегда. Этому недугу частенько удается с успехом выдавать себя за совсем иное заболевание, подчас ничего общего с воспалением миокарда не имеющее. В учебниках для будущих докторов о диагностике воспаления миокарда говорится достаточно мудро. Диагноз обосновывается обнаружением клинических, электрокардиографических или иных признаков поражения миокарда, и доказательством связи этого поражения с воспалением, а не с другими патологическими процессами в миокарде. В тяжелых случаях заподозрить наличие миокардита опытному врачу не представляет большого труда. Об этом свидетельствуют сильная одышка, влажные хрипы в легких, нарушение сердечного ритма, тахикардия, цианоз лица, ногтевых фаланг. При аускультации врач с трудом выслушивает приглушенные тона сердца. Если эти симптомы сопоставить с информацией об имеющемся у пациента ревматизме, перенесенном инфекционном заболевании и результатами лабораторно-диагностических методов исследований, то диагноз миокардита неизбежно попадет на страницы истории болезни. Об инфекционном миокардите речь заходит во время тяжелой ангины, гриппа, кори, скарлатины или спустя 2-3 недели после начала заболевания когда больной начинает жаловаться на резко выраженную общую слабость и утомляемость, на боли в области сердца, одышку, не совпадающие со степенью интоксикации. Далеко не всегда бывает легко поставить верный диагноз при легком течении миокардита. Чаще всего в таких случаях больные предъявляют жалобы лишь на незначительные ноющие боли в области сердца, легкую одышку при физической нагрузке, общую слабость и утомляемость, Под час ощущение перебоев сердцебиения, повышение температуры тела, при длительном течении миокардита могут появиться отеки на ногах. Однако большинство перечисленных симптомов встречается при множестве других недугов, напрямую не связанных с патологией сердца. Фонендоскоп и метод перкуссии также далеко не всегда помогают врачу в постановке правильного диагноза, поскольку незначительное расширение сердечных границ, тахикардия, приглушенные тона сердца Отмечаются и при других заболеваниях. Таким образом, врач поставлен в крайне трудную ситуацию, объяснять ли жалобы больного наличием воспаления в миокарде или же искать их причину в воспалении легких, плеврите, астении, банальном ОРЗ. В подобных непростых ситуациях на помощь медикам приходят инструментальные и лабораторные методы исследований электрокардиограмма, фонокардиография, рентгенография, компьютерная томография анализы крови. Особое значение для обоснования диагноза имеют изменения электрокардиограммы, которые не только часто подсказывают врачу правильный диагноз, но и позволяют исключить иные серьезные поражения сердечной мышцы, инфаркт миокарда, перикардит и другие. Рентгенологическое исследование позволяет определить степень выраженности увеличения сердца в объеме и признаки застойных явлений крови в легких. При постановке диагноза миокардит необходимо исключить различные невоспалительные заболевания сердца. Так, от инфаркта миокарда и приступа стенокардии миокардит отличает меньшая интенсивность болевого синдрома, большая продолжительность болей, иногда по несколько часов. За редкими исключениями она не купируется нитроглицерином или другими лекарствами. Немаловажно выяснить, не связана ли трудовая деятельность пациента с вредным производством, работой с красками, Тяжелыми металлами. Лечение. Правильный выбор тактики лечения миокардита зависит от своевременной диагностики и выяснения причины его возникновения. Только ответив на эти непростые вопросы, врач может назначить адекватную лекарственную терапию. Ведь в зависимости от причины выбор препаратов может быть принципиально различным. Так при инфекционно-ревматической форме миокардита показана мощная антибактериальная терапия которая малоэффективна при вирусных или аутоиммунных поражениях сердечной мышцы. В то же время при легких формах воспалительного процесса в миокарде вирусной природы применяются лишь поливитаминные препараты, интерферон, иммуноглобулины, проводят дезинтоксикацию и симптоматическую терапию. Всем больным острым миокардитом в течение первой недели назначаются постельный режим, легкоусвояемая диета, некоторые ограничения в объеме потребляемой жидкости. Дальнейшее решение по расширению режима определяет устойчивая положительная клиническая и электрокардиографическая динамика. Обычно при терапии миокардитов инфекционно-воспалительного происхождения используют противовоспалительные, антигистаминные и иммуносупрессивные препараты. Назначение нестероидных противовоспалительных средств, таких как циклофенак, ортофен, Осуществляется строго индивидуально, с подбором дозировок и длительности курса лечения. При тяжелых формах миокардита прибегают к помощи глюкокортикоидов: преднизолон, диксаметазон. Трудности в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма при миокардитах заключаются в том, что привычные сердечные гликозиды и антиаритмические препараты часто оказываются не только малоэффективными, но и повышается риск их побочных воздействий, вплоть до остановки сердца. При аллергических миокардитах стремятся максимально ограничить все лекарственные средства, используя лишь дезинтоксикационную терапию, плазмоферез. Для улучшения метаболизма сердечной мышцы при миокардитах применяют препараты калия, аспаркам, панангин, рибоксин, витамины, АТФ, кокарбоксилазу. У большинства перенесших миокардит полное выздоровление наступает в течение одного года от начала болезни. Однако у многих выздоравливающих еще продолжительное время сохраняются изменения электрокардиограммы, указывающие на развитие очагового микрокардиосклероза. В период выздоровления после острого инфекционного миокардита больные должны получать питание с повышенным содержанием в рационе белка и витаминов. Особенно полезны витамины группы В и витамин С, оказывающие благотворное влияние на обмен веществ, обладающие противовоспалительным действием, повышающие работоспособность сердечной мышцы. В первые месяцы после выписки из стационара люди, перенесшие миокардит, должны ограничивать физические нагрузки, избегать переохлаждения, простуд. Профилактика. Профилактика миокардита – в первую очередь заключается в предупреждении и своевременном эффективном лечении инфекционных болезней, закаливании организма. Если у человека молодого возраста или у ребенка, ранее не имевшего проблем с сердцем, на фоне даже легкой инфекции или после нее возникают боли и дискомфорт в области сердца, перебои в работе сердца, необходимо немедленно обратиться к кардиологу этот совет также в полной мере адресуется и пожилым людям страдающим каким либо заболеванием сердца у которых внезапно появились боли и перебои в работе сердца не исчезающие после приема обычно эффективных средств для улучшения питания миокарда рекомендуется ежедневно употреблять по одной чайной ложке цветочного меда с молоком и фруктами укреплению миокарда также способствуют такие продукты как изюм орехи сыр Ежедневно их нужно съедать по 20, 30 и 40 граммов соответственно. В качестве закаливающего средства для всего организма и особенно сердечно-сосудистой системы хорошо воспользоваться лечебными ваннами, которые легко приготовить в домашних условиях. Залить 30 граммов измельченных корневищ валерианы одним литром холодной воды. Довести до кипения, кипятить 20 минут, настоять 5 минут, процедить. Добавить раствор в ванну. Ванну принимать перед сном. Курс лечения 12-14 ванн. Ванны соцветиями ромашки, пахучей, готовят следующим образом. 200 граммов соцветий настаивают в ведре воды с добавлением стакана соли. Настоять 2 часа. Ванну принимать на ночь. Курс составляет обычно 12-14 ванн. Зеленая аптека. Диагностика и лечение миокардита – сложный процесс, который может осуществлять только грамотный врач. Однако существует немало средств из арсенала народной медицины, которые помогут укрепить сердечную мышцу и заставят недуг отступить. Залить 2 столовые ложки листьев крапивы двудомной 500 мл кипятка, настоять 1 час в термосе, процедить и пить по 50 мл 3 раза в день, За 20 минут до еды. Курс лечения 10 дней. При необходимости повторить через неделю сухие стебли сабельника нарезать длиной 1-2 см, насыпать в бутыль на 1 третью или 1 вторую и залить тремястами мл водки настоять 21 день в темном месте принимать по одной чайной ложке три раза в день до еды. Залить 3 столовые ложки листьев крапивы 1 литром кипятка. Кипятить 10-15 минут на слабом огне. Настоять, укутав ночь. На следующее утро процедить и пить как чай и как воду в любое время суток. Курс лечения 3 месяца. Перерыв 2-3 недели и снова повторить курс. Смешать, измельчить 10 граммов сухих стеблей сабельника, 25 граммов корней девисила. Смесь залить 500 мл водки. Настоять 21 день в темном месте, процедить. Принимать по одной столовой ложке один раз в день, утром натощак, запивая водой. 100 граммов брусничного листа залить 2,5 литрами кипятка, парить 2 часа. Процедить и добавить в отвар 250 мл водки. Поставить на огонь и томить 15 минут, не доводя до кипения. Принимать по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Измельчить, смешать по две части травы багульника, листьев брусники, ромашки аптечной, травы череды. Залить 2 столовые ложки сбора 500 мл кипятка. Кипятить 10 минут. Настоять, укутов 30-40 минут. Процедить. Принимать по 30 мл 3 раза в день после еды. Измельчить, смешать. Богульник 3 части. Жостер 1 часть. Траву зверобоя 2 части. Чай почечный 1 часть. Траву тысячелистника 1 часть. Траву хвоща полевого 2 части. Залить 2 столовые ложки сбора 500 мл кипятка. Настоять укутов. 5-6 часов процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой в теплом виде. Измельчить, смешать. Цветки бузины черной 2 части. Листья крапивы двудомной 2 части. Кору ивы 4 части. Траву хвоща полевого 4 части. Листья березы 4 части. Цветки василька синего 1 часть. Цветки календулы 1 часть. Цветки пиона одна часть. Плоды можжевельника одна часть. Побеги паслено-сладко-горького одна часть. кору крушины одна часть. три столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, через 10 минут довести до кипения и процедить. Пить по 200 мл горячего отвара каждые 2 часа. Залить 2 чайные ложки травы живучки женевской 300 мл кипятка. Настоять у кутов 2 часа. процедить, Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Залить 10 граммов травы зверобоя, продырявленного 200 мл кипятка. Настоять у 1 час. процедить, Принимать по 1 столовой ложке 2-4 раза в день после еды. Смешать, измельчить по 6 столовых ложек. Травы тысячелистника и барвинка с травой амелы белой, цветками боярышника и травой хвоща полевого по 3 столовой ложки каждого компонента. Одну чайную ложку сбора заварить стами миллилитрами кипятка. Настоять в течение двух часов, процедить. принимать по 30 мл три раза в день. Смешать, измельчить. Травы лопчатки гусиной 10 граммов. Руты душистой 10 граммов, тысячи 30 граммов и хвоща полевого 30 граммов. Залить одну столовую ложку смеси стами миллилитрами кипятка. Настоять 1 час процедить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Залить 2 столовые ложки цветков арники горной стами миллилитрами кипятка. Настоять 1 час Принимать по одной столовой ложке с молоком три раза в день после еды. Смешать, измельчить 10 граммов корневищ девисила и 10 граммов корней лопуха. Смесь залить 200 мл кипятка, кипятить 20 минут на малом огне. Настоять, укутав 4 часа, процедить. Принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Залить 1 чайную ложку травы репея обыкновенного 200 мл кипяченой воды. Кипятить 2-3 минуты после закипания. Настоять 2-3 часа, укутов процедить. Принимать по 30 мл 3 раза в день за 15 минут до еды. Залить 1 чайную ложку корней кизила 200 мл кипятка. Настоять, укутов 2 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день. Залить 1 столовую ложку листьев брусники 200 мл кипятка. Настоять 30 минут процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Залить 1 столовую ложку тысячелистника 200 мл кипятка. Настоять пить по 2 столовые ложки до еды. Залить 1 столовую ложку полыни горькой. 500 мл кипятка, настоять 6 часов, процедить, пить по одной столовой ложке три раза в день за 20 минут до еды. Препараты от миокардита. К сожалению, одного единственного лекарства, способного исцелить миокардит, не существует. Медикаментозная терапия этого тяжелого заболевания должна быть комплексной. Выбор препаратов зависит от формы и причин воспаления сердечной мышцы, сопутствующих заболеваний и осложнений. Поэтому выбор медикаментозной терапии должен определять только врач. Самолечение такого серьезного недуга просто недопустимо. В скобках указаны другие фирменные названия и аналоги препарата. Альфаферон. Другие названия – виферон, геоферон. Интерферон альфа, интерферон лейкоцитарный человеческий, интерферон лейкоцитарный человеческий сухой, лейкинферон, локферон, реальдирон, резоферон, эгиферон. Оказывает противовирусное и иммуностимулирующее действие. Показан при вирусных заболеваниях, герпесе, хроническом гепатите Б и С, ветряной оспе, миокардитах, вызванных вирусными инфекциями применяют подкожно или внутримышечно в дозах, зависящих от тяжести и характера заболевания. Побочное действие. Гипоподобные явления: лихорадка, головная боль, слабость, миалгия. Потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени. Гипотензия, аритмия, нарушение сознания, сухость кожи. Алопеция, эритема, кожная сыпь. Показания: нарушение функции печени и почек, эпилепсия, цирроз печени, хронический гепатит у пациентов ранее получивших лечение иммунодепрессантами, аутоиммунный гепатит, неконтролируемое заболевание щитовидной железы, непереносимость препарата. С осторожностью назначается при аритмиях недавно перенесенном инфаркте миокарда в случаях изменений свертываемости крови. Не назначается детям и подросткам до 18 лет, а также в период беременности и лактации. Форма выпуска. Раствор для инъекций по 1 миллиону международных единиц. 3 миллиона международных единиц. 6 миллионов международных единиц в 1 миллилитре. Хранить в холодильнике при температуре от 0 до 10 градусов Цельсия. Аскорбиновая кислота, витамин С, повышает устойчивость организма к инфекциям. Принимают по 05 01 грамма 2-3 раза в сутки. Разовая доза не выше 0,2 грамма, суточная 0,5 грамма. Побочное действие угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия, угнетение синтеза гликогена. Противопоказания. Тромбофлебиты, наклонность к тромбозам. Форма выпуска порошок. Драже по 0,05 грамма. В упаковке 200 штук. Таблетки аскорбиновой кислоты по 0,025 грамма с глюкозой массой по 3 грамма. В упаковке 10 штук для детей. Таблетки аскорбиновой кислоты по 0,1 грамма и глюкозы 0,877 грамма. В упаковке 30 штук. Ампулы 5% раствора. В упаковке 10 штук по 1 мл. По 5 мл. Ампулы 10% раствора. В упаковке 10 штук по 1 мл. По 2 мл. По 5 мл хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Срок годности 3 года, ампулы 1,5 года. Аспарогинат калия магния. Другие названия – аспангин, аспаркат, аспаркам, панангин. Показан при стенокардии, инфаркте миокарда, нарушениях сердечного ритма. Прежде всего, тахикардии и экстрасистолии. Гипокалимии и гипомагниемии. Принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки в течение 3-4 недель. Внутривенно по 10-20 мл 1-2 раза в сутки. Противопоказания. Острая почечная недостаточность. Анурия. Поражение канальцев почек. Гиперкалиемия. Нарушение внутрисердечной проводимости. Побочное действие. Тошнота, головокружение, диарея, боль в животе, сухость во рту снижает эффект сердечных гликозидов. Форма выпуска: таблетки в упаковке 50 штук, ампулы по 10 мл в упаковке 50 штук. Хранить в сухом месте, срок годности 2 года. Ибупрофен. Другие названия: Адвил, Банифен, Брен, Бруфен, Ибупрон. Ибупроф, Ибусан, ибуфен, ипрен, маркофен, матрин, нурофен, профен, реумофен, салпофлекс, нестероидный препарат, обладающий противовоспалительным, анальгизирующим и жаропонижающим свойствами, принимать внутрь после еды 0,2 грамма 3-4 раза в день, суточная доза 0,8 грамма. 1,2 грамма. Побочное действие. Изжога, тошнота, рвота, потливость, кожные аллергические реакции, в редких случаях нарушение функции зрения. Противопоказания. Гиперчувствительность. Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенный калит. Нарушение цветового зрения. Цирроз печени. Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 грамма, в упаковке 100 штук. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок годности 3 года. Кардиогманил. Анапирин, аспикарт, аспиватрин, аспирин, аспирин кардио, аспирин, ацантирин, ацесал, апетил салицилбене, колфарит. Новосен, Плидол, ронал, тромбо-АЦЦ, элкопин. Производная ацетилсалициловой кислоты оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Принимать внутрь на ночь по 60 или 100 мг. Побочное действие. Аллергические реакции при длительном применении анемия. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Подагра. Геморрагический диатез. Форма выпуска Таблетки. В упаковке 10 штук по 0,25 грамма по 0,5 грамма Таблетки, покрытые кишечно растворимой оболочкой. Хранить в защищенном от света месте. Срок годности 4 года. Ортофен. Другие названия. Аллаварон, Алмирал, Артрозан, Бетарен, Вольтарен, Ватрекс, Дигнофенак, Диклак, Дикло, Диклабене, Диклаберл, Диклавит, Диклоран, Диклофен, Диклофенак, Наклофен, Артафер, Ревмовек, Реводина, Униклофен, Фаргенак, Экофенак, Этифенак, Юмиран. Нестероидный противовоспалительный препарат оказывает также анальгизирующее и жаропонижающее действие. Принимают внутрь во время или после еды, не разжевывая, по одной-две таблетки 1-3 раза в день. По достижении лечебного эффекта дозу уменьшают до минимальной поддерживающей. Длительный курс лечения требует обязательного контроля за свертываемостью крови. Внутримышечно взрослым назначают по одной ампуле в день Вводят в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы. В тяжелых случаях препарат вводят два раза в день. Максимальная суточная доза 150 мг. Побочное действие. Боль в эпигастральной области. Отрыжка, тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль, кожные аллергические реакции, повышение артериального давления, желтуха метеоризм, гепатит, цирроз. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Беременность в первые три месяца. Осторожность необходима при назначении больным, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, при лейкопении, беременности, в период лактации. Форма выпуска. Таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленкой. По 0,25 тысячных грамма в упаковке 30 штук. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок годности два года. Конец статьи.